и с то он мой близкий друг, — сказал я. «А какая тут связь?» «Та связь, что я не стану ему пакостить». «У меня умыслов не было предлагать вам что-либо подобное». «Тогда, возможно, я не понимаю, в чем суть. Почему бы вам не объяснить?» Рэндалл задумчивости почесал затылок. Видимо, собирался зайти с другого фланга. Брови его нахмурились. «Я не патолога, анатом, доктор Берри». Но среди патологов анатомов у меня имеется друзья. Надо думать с тем столом не принадлежит к их числу. Мне иногда кажется, что у патолога анатома работы больше, чем у хирургов, больше, чем у кого бы то ни было. Похоже, патология анатомия не оставляет времени ни для чего другого. Тут вы, пожалуй, правы. Меня очень удивляет, что вы располагаете таким количеством свободного времени. Да так уж вышло. Я начинал злиться. Сперва поскуп, затем угрозы. Или подмашь, или припугни. Но наряду со злостью мною владевало странное любопытство. Рэндалл был не дурак. Я понимал, что он не стал бы заводить со мной подобных разговоров, если бы чего-то не боялся. У меня мелькнула мысль. Уж не сделал ли аборта он сам? И тут же он сказал. «У вас есть семья?» «Да», — ответил я. «Давно в Бостоне». «Я могу в любой момент уехать отсюда, если патологические экземпляры покажутся мне слишком уж неприглядными». Он воспринял это достойно, не двинулся, не повел бровью, не переступил с ноги на ногу, только взглянул на меня своими серыми глазами и сказал «Понимаю». «Может быть, вы откроете свои карты и скажете, что у вас на уме?» «О, это проще простого», — ответил он. «Меня интересуют ваши мотивы». Что понятно, уже, дружище, я допускаю даже, что личная привязанность толкает иногда людей на безрассудство. Я восхищён тем, как вы горой стоите за доктора Ли, хотя мне куда бы больше понравилось, если бы объектом этой преданности являлся человек более достойный. Однако мне кажется, ваши действия выходят за пределы простой лояльности. Что вами движет, доктор Берри? Любопытство, доктор Денду? Исключительно любопытство Я хочу выяснить Почему все из кожи вон лезут, чтобы утопить невинного человека Я хочу выяснить Почему люди профессии, основа которой объективное исследование фактов Решили встать на путь предвзятости Давайте сначала выясним предмет разговора Доктор Ли делает криминальные аборты Так или не так? Это вы говорите, я слушаю Аборты запрещены законом, да лес, как и присягам хирургическому вмешательству, при аборте возможны смертельные исходы. Даже даже если его делает знающий человек, а не пьяный адвят, подсказал я. Доктор Линь волновнулся. Делает аборты, делает нелегально. Как человек он ведет себя весьма сомнительно. Как хирург он нарушает законы врачебной этики. Как гражданин Соединенных Штатов он совершает поступки, подлежащие судебному преследованию. Вот что у меня на уме, доктор Берри. Я хочу знать. Почему вы сует и нос не свое дело? Почему вы пристаете к членам моей семьи в ответы? देखो, чай, система не из-за того, чтобы исполнять свои прямые обязанности, обязанности за выполнение которых Инкарлинская больница платит вам жалование. Доктор, сказал я. Если подходить к этому делу исключительно по семейному, как бы вы поступили? Приди ваша дочь к вам сообщит, что она беременна. Что если бы она посоветовалась с вами, прежде чем обратиться к подпольному акушеру? Бессмысленно строить догадки. "Вы тоже адмистер меня должен бы ответить." Рендольф начал багроветь. На трохмальном воротничком выступили вены. Поджав губы, он сказал: "Это вот вы чего додеваетесь? Что это порочит мою семью? И безумный надежды помочь вашему так называемому другу?" Он захлопнул дверцу, включил мотор, и улетелся прочь в облаке сердитого синего выхлотного гажа. «Дом свой по возвращению я нашел темным и пустым. Значит, Джудит с детьми все еще ули. Пошел туда и я». Бетти сидела на кухне с достывшей улыбкой на весе и кормила годовалую дочку. Витт у нее был усталый и слегка растрепанный. Джудит находилась тут же. Рядом с ней, держась за ее юбку, стояла Джейн, наша младшая.